Глава четырнадцатая. То, что невозможно создать искусственно. Наконец капсула приехала на станцию назначения. В душе была радость, в голове, независимо от желания, маячил вопрос: почему е р о в и т о в и ч соврал? р у т р о помнил четко его слова. Только запутался, было это на Еву или в виртуале? Яровитович внятно сказал, что будет на объекте сфера. Это была затравка. Это он сам тоже четко понимал, как и понимал, что затравкой это может быть, если упоминал об объекте на Еву, если в виртуале, то все могло быть иначе. Рутра вышел на станции и прямиком, минуя Зеро, направился наверх к выходу. Вечерело. Его ждали охрана и сопровождение из штата Зеро. Они вручили ему кейс, портмоне и смартфон. Как только его сотовый появился в эфире, последовал вал звонков. Однако ответил он только на один. Это была дочь. Папа, ты вернулся? Ты где? В голосе чувствовалась радость и взволнованность. Все хорошо, скоро буду, ответил, не скрывая радости Рутра. Как вы? Все нормально. Почему там нет связи? Почему ты не звонил? Спросила она слегка обиженным и возмущенным тоном. Приду, расскажу. Подожди. В трубке послышался ликующий голос сынишки: "Папа, привет! Ты опять на войне был? Ты мне что-нибудь купил? Привет, сынок. У тебя все хорошо? Да, я получил грамоту. Приду скоро, покажешь. Сейчас? Да, уже скоро. Ура! Как мама? Спросил р у т р о но его уже не слышали. Из трубки р а з д а в а л о с ь г л у х о е ура. Он отключил вызов, отказался от сопровождения, кроме водителя. Вскоре его уже везли домой. Рут рассмотрел на город, людей, мир вокруг, который жил своей текущей жизнью. Многим и не в домек было, что мир в любом смысле этого слова так же, как и жизнь. От войны, смерти, трагедии и апокалипсиса разделяет тонкая грань, на которой ежесекундно находятся бойцы невидимого фронта. Им может быть санитар, что вовремя выявляет опасную эпидемию, может быть астроном, вовремя обнаруживший опасную ситуацию в космосе, может быть такой же, как он. Человек о деятельности которого никто не узнает. В голове появился характерный сигнал, потом четко сформировался импульс. Звонил Хенд. Но ну здравствуй, космонавт. Как прошел полет? Как себя чувствуешь? Как роль спасителя мира, президента, о п е к у н а К новым походам готов? Здравствуйте, Христофорович. Вы явно преувеличиваете мою роль. Мир я не спас. Президентом был не я, и опекуном оказался не настоящим. А к походам не знаю. Дайте голову собрать от впечатлений. Собирай. Завтра встретимся. Все хорошо у тебя. Что-то голос нерадостный. Да вот голова не отдыхает. Что такое объект сфера? Ты себе не изменяешь. Рассмеялся Хен. Где узнал? От кого? Ну понятно. Это сумасшедшие инопланетяне. Шучу. Группа из отдела F. Ты их знаешь. Молчаливые, угрюмые, подозрительные. Дети подземелья. В основном внебрачные дети сотрудников я р о в и д о в и ч а Растут изолированно. Поэтому этот мир для них чужд. Они его изучают так, как обитатели другой планеты, похожей на нашу, но другой. Это одновременно коварная и гениальная задумка. Растут до 25 лет там, поэтому мы, наш мир, никогда не будем для них своими. Для них стресс и чудо узнать, что существует такой мир. о котором они только подозревали, поэтому они могут прогнозировать такое, какое нам и в голову не придёт. И вероятность этого они обосновывают тем, чему мы не придаем значения, считая это естественным. Завтра всё расскажу. Теперь от тебя не будет секретов, практически никаких. Практически? спросил Рутро тоном легкого возмущения и удивления. В голове была тишина. Потом голос Хента уже в привычном рассудительном тоне мудрого человека произнес: «Часто мы бываем счастливы в своем неведении, только сами об этом не знаем. Правда, это ведь крепкое вино, как говорили мудрые люди, и поэтому его надо разбавлять». чтобы оно не сильно о п ь я н я л о Хенд помолчал, затем веселым голосом добавил: "Кстати, твои новые друзья с Гибралтара прислали классное вино, так что завтра жду. До связи. Спасибо. До связи." Ответил р у т р о ожидая отключения шефа. Его привезли в закрытый городок. Водитель по правилам пошел на КПП ждать вызова, который мог быть в любой момент. р у т р о пошел домой по ступенькам. От раздумий они преодолевались все тяжелее и тяжелее. Груз мыслей, от которых искрила голова, требовал размышлений. И вино ему сильно помогло бы сбросить этот груз, по крайней мере, отложить в сторону до завтра. Какие друзья с Гибралтара? Это было вроде в виртуале? Что задумала Ольга? Какие у нее планы насчет ребенка? Что они должны предсказать, нафантазировать? р о т р а уж точно теперь знал, что хотя мозг и может получать информацию методом физической нагрузки, надо знать, как он это воспринимает. Как можно преобразовать обычную информацию в такую, какая загрузится прямо и быстро? Нужно ее преобразовать в определенные волны. Например, мы свои мысли преобразуем в слова, буквы, фотографии и таким образом передаем в чужой мозг. Но кроме того, есть еще другие волны. Когда мы понимаем настроение человека, даже если он ничего не говорит, ничего не делает, р у т р о опять поймал себя на мысли, что у него профессиональный синдром. Он не мог отречься от размышлений, умозаключений, анализа. Теперь надо было учиться этому, и он догадывался, что его может спасти то, что было за этой дверью. Дверь открылась. Его обняли родные. Переполнявшие чувства сплели все ауры в одну, создав единое энергетическое поле, и проникли в самые глубины внутреннего я, создав общую субстанцию, части которой по отдельности хоть и могли существовать самостоятельно, однако безусловно. Заставляли каждого чувствовать нехватку родного для своей души. Только это и могло быть реальностью, то, что невозможно создать или воссоздать искусственно.